Глава 32. Сеньор-президент. Каждо Ангель получил приказ срочно явиться в загородный дом президента. Он пытливо вглядывался в лицо Камилы, смотрел, как проясняется ее горящий взор, оживает стекло глаз, и, подобно трусливому присмыкающемуся, извивался в муках сомнений, идти или не идти, сеньор-президент или Камила. «Камила или сеньор-президент?» Он еще чувствовал на своей спине настойчивое постукивание пальцев, слышал переливы молящего голоса трактирщицы. Ведь представлялась возможность просить за Васкиса. «Идите же, я останусь, присмотрю за больной». Выйдя на улицу, он тяжело вздохнул. Сел в экипаж и покатил к президентскому дому. Стучали лошадиные копыта о брусчатку. Монотонно струился шум колес. «Красный», «Замок», «Улей», «Вулкан». Он внимательно по слогам читал названия магазинов. Вечером они были гораздо заметнее, чем днем. «Эль Гуадалете», «Экспресс», «Курица с цыплятами». Порой его глаза натыкались на восточные имена «Лон Лей Лон» и «Компания». «Хван Се Чан», «Фу Хван Йен», «Чон Чан Лон», «Сей Йен чон чан лон сей Ян сей Он продолжал думать о генерале Каналесе. Вызывает, наверное, чтобы сообщить. Не может быть. А почему бы и нет? Его схватили и убили, или не убили, а просто поймали. Внезапно поднялось облако пыли. Ветер играл с экипажем, как Тореро с быком. «Все может быть». Выехав за год, экипаж покатился плавнее, словно тело, которое из твердого состояния перешло в жидкое. карда Ангель стиснул колени руками и вздохнул. Шум экипажа терялся среди тысячи шумов ночи, которая приближалась медленно, спокойно, рассыпая свою коллекцию древних монет. Ему почудилось, что он слышит полет птицы. Они проехали куцы ряд домишек. Лаяли полудохлые псы. Помощник военного министра ожидал его у дверей своего кабинета и, протянув ему руку и одновременно загасив сигару о грань пилястры, повел без доклада в покое сеньора президента. «Генерал!» — Караде Ангель взял помощника министра под руку. «Вы не знаете, зачем меня вызвал патрон?» «Нет, дон Мегелита. Ведать не ведаю». Через секунду он уже понял, в чем дело. Приглушенное хихиканье, которое он тут же услышал, подтвердило то, о чем уклончивый ответ помощника министра позволял лишь догадываться. Заглянув в дверь, он увидел лес бутылок на круглом столе и блюдо с холодной закуской, салатом из агуакате и красным перцем. Агуакаты тропический плод, похожий на грушу, примечание редакции. Картину дополняли стоявшие в беспорядке кресла. Матовые оконные стекла, разукрашенные красными гребешками, затеяли игру со светом, которую отбрасывали зажженные в парке фонари. Офицеры и солдаты стояли на постах, вооруженные из головы до ног. У каждой двери офицер, у каждого дерева солдат. Из глубины комнаты, покачиваясь, выплыл сеньор-президент. Земля плясала у него под ногами. Потолок ходил ходуном над головой. «Сеньор-президент!» начал фаворит, собираясь заявить о своей готовности к услугам, как тот его прервал. Министерва! О богине изволит говорить сеньор-президент. Его превосходительство приблизился в припрыжку к столу и, не обратив внимания на поспешность, с какой фаворит заговорил о минерве, заорал. Мигель, а знаешь ты, что тот, кто изобрел алкоголь, «Искал напиток долголетия?» «Нет, сеньор президент, этого я не знаю», — поторопился ответить фаворит. «Странно, потому что он в лучшем мире». «Было бы странно, если бы об этом ничего не слышал человек, обладающий такой огромной эрудицией, как сеньор президент. Вы по справедливости служете в мире одним из самых выдающихся современных государственных деятелей. Мне же не стыдно не знать». Его происходительство прикрыл глаза, чтобы предметы, плясавшие перед ним в эту минуту, встали на свои места. «Я много знаю». После этих слов его рука тяжело упала на темный лес бутылок виски, и он подал рюмку Караде Анхелю. «Пей, Мигель!» Он вдруг поперхнулся на полусловие. Что-то застряло в горле. Кулаком ударил себя в грудь. Жило на натощий шее напряглись вены на лбу налились кровью и лишь после нескольких глотков воды из сифона поданного ему фаворитом снова приобрел способность говорить и кая и отдуваясь он вдруг захохотал тыкая пальцем в кара де Ангеля. смертью пахнет новые взрывы хохота смертью пахнет фаворит побледнел в руке задрожала только что взятая рюмка с виски Йор президент все знает, перебил его превосходительство. «Чует, когда пахнет смертью, и слушает советы еродивых, как все спириты». Амхель поднял губам рюмку, чтобы не закричать, и проглотил виски. Секунду назад перед глазами взметнулось пламя. Секунду назад он готов был ринуться на хозяина и раздавить гнусный смех в его горле, загасить огонь проспиртованной крови. Если бы поезд проехал по его собственной спине, Ему было бы легче. Его тошнило от самого себя. Он остался тем же послушным, разумным псом, который доволен своей порцией объедков, доволен инстинктом, сохранявшим ему жизнь. Он растянул губы в улыбке, чтобы скрыть ярость, словно отравленный, у которого раздувалось лицо, а смерть глядела из черных бархатных глаз. Его превосходительство охотился за мухой. «Мигель, ты умеешь ловить мух?» Нет, сеньор президент. Ах да, ведь ты агонизируешь. И, заливаясь смехом, он продолжал преследовать муху. Рубашка выбилась наружу, штаны расстегнулись, ботинки развязались, по подбородку текли слюни, белки глаз цвета яичного желтка. Мигель, он остановился, не преуспев в своей охоте, и сказал, задыхаясь, Мигель, игра ловля мух — самая забавная и простая вещь. Нужно только иметь терпение. Я еще в деревне мальчишкой выигрывал монеты в этой игре. Заговорив о родной деревне, он нахмурил брови, на лоб упала тень, и он обернулся к карте республики, оказавшейся в этот момент у него за спиной. Ударил кулаком в то место, где чернело название его деревни. В памяти всплыли улицы, по которым он бегал ребенком, бедно одетым, до несправедливости бедно одетым улицы, где он ходил юношей, зарабатывая себе на хлеб, тогда как парни из богатых семей проводили жизнь в безделье и кутежах. Он видел себя в этом болоте среди земляков, маленького человечка, который уединялся в комнатушке и при свете сальной свечи учился ночь напролет в то время, как мать спала на койке, а ветер, пахнувший бараном с рогами урагана, носился по пустынным улицам. И он видел себя уже в кабинете адвоката третьей категории, среди продажных женщин, игроков, торговок, конокрадов, презираемого коллегами, которые вели солидные и громкие дела. Единым махом он выпил несколько рюмок. На багровом одутловатом лице блестели остановившиеся глаза, а на маленьких руках ногти, окаймленные черными полумесяцами. «Подлецы!» Фаворит поддержал его под руку. сеньор президент обвел комнату блуждающим взором. Перед ним громоздились трупы и повторил «подлецы». Потом вполголоса прибавил «Я любил и всегда буду любить паралисы Сонриенты. Я бы сделал его генералом, потому что он приструнил моих землячков, зажал их в кулак, прошелся плетью по их шкурам». Если бы не моя мать, со всеми бы покончил, чтобы отомстить за меня, за то, что я вытерпел, за то, что только один я знаю. Подлецы. И я не прощу, не могу простить, что его убили теперь, когда со всех сторон покушаются на мою жизнь, когда меня покидают друзья, растет число врагов и... Нет-нет, от этого портала камня на камне не останется». Слова вихляли на его губах, как экипажи на скользкой от дождя дороге. Он прислонился к плечу фаворита, держа с рукой за живот. Виски пульсировали, воспаленные глаза блестели, дыхание почти остановилось. И тут же изрыгнул струю жижи апельсинового цвета. Помощник министра подбежал, держа в руках таз. На эмалированном дне его был изображен государственный герб республики — И оба, схватив президенту под руки, после того, как прекратилось извержение, которое почти не оставило на фаворите сухого места, дотащили его до постели. Он плакал, повторял, подлецы, подлецы. «Поздравляю, дон Мигелита, поздравляю!» – прошептал помощник министра, когда они выходили. «Сеньор президент приказал напечатать в газетах сообщение о вашем бракосочетании» и о том, что он возглавляет список шаферов. Они вышли в коридор. Помощник министра повысил голос. А ведь вначале он был не очень вами доволен. Друг паралиса Сонриента, — сказал он мне, — не должен был делать того, что сделал этот Мигель. Во всяком случае, он должен был посоветоваться со мной перед тем, как жениться на дочери одного из моих врагов. «Вас старается очернить в его глазах, дон Мегелита. Старается очернить...» «Впрочем, я попытался убедить его в том, что любовь захватывает, засасывает, одурачивает и опутывает». «Благодарю вас, генерал». «Ишвид сорванец», — продолжал игривым тоном помощник министра, похохатывая и подталкивая его дружескими шлепками по плечу к своему кабинету. «Идите-ка, идите, полюбуйтесь на газетку». Портрет сеньора мы взяли у ее дяди Хуана. «Очень хорошо, дружище, очень хорошо!» Фаворит пригвозил ногтями к столу газетный листок. Кроме высокого шафера, в списке фигурировали также инженер Дон Хуан Каналес и его брат Дон Хосе Антонио. Свадьба в высшем обществе. Вчера вечером состоялось бракосочетание очаровательной сеньориты Камилы Каналес и сеньора Дона Мигеля Карода Ангеля, Обе сочетающие со стороны... Его глаза скользнули вниз к списку приглашенных. На свадьбе в качестве шафера присутствовали его превосходительства сеньор Конституционный президент Республики, в резиденции которого происходила церемония, сеньоры Государственные министры, генералы — он пропустил перечень имен — и уважаемые родственники невесты — инженер Дон Хуан Каналес и Дон Хосе Антонио, той же фамилии. Эльна Националь» помещает в сегодняшнем номере портрет сеньориты Каналес и, поздравляя молодоженов, желает им всяческого счастья. Он не знал, куда глаза девать. Сражение под Верденом продолжается. Сегодня вечером немецкие войска, вероятно, предпримут отчаянную попытку. Он отвел взор от страницы с телеграфными сообщениями и перечитал заметку, увенчанную портретом Камилы. Единственное существо на свете, которое он любил, уже плясало в фарсе, где прыгали все остальные. Помощник министра выхватил у него газету. «Смотрите и глазам не верите? Не так ли, счастливчик?» Карде Анхель улыбнулся. «Однако, приятель, вам надо переодеться, возьмите мою карету». «Премного благодарен, генерал». Скажите кучеру, чтобы он быстренько отвез вас и потом вернулся за мной. Примите мои поздравления. Доброй ночи. Да, постойте. Возьмите-ка газету. Пусть сеньора посмотрит. И поздравьте вашу супругу от имени одного из ее скромных слуг. Большое спасибо за все. Доброй ночи. Карета, в которую сел фаворит, бесшумно покатилась, словно тень, уносимая двумя конями-призраками. Пение сверчков разливалось в тишине засеянных полей, пахнувших резедой, в теплые тиши первых маисовых всходов, лугов, окропленных росой, и садовых оград, заросших же Да, если он будет еще издеваться надо мной, я его повешь, он оборвал мысль, уткнувшись лицом в спинку сиденья, в страхе, что куча угадает, какое видение встает перед его глазами холодная туша с президентской лентой на груди, плоское застывшее лицо, руки, болтающиеся в белых манжетах, из которых видны лишь кончики пальцев, окровавленные лакированные ботинки. Толчки экипажа прервали его мятежные мысли. Ему хотелось бы замереть, застыть в неподвижности убийцы, который сидит в тюрьме, мысленно восстанавливая картину преступления, в неподвижности видимой, внешней, Необходимый противовес бури, бушевавшей в голове. Кровь гудела в жилах. Подставив лицо свежему дыханию ночи, он счищал себя следы хозяйской рвоты платком, влажным от пота и слез. Ах, он стал проклятие и плакал от ярости. Если бы я мог очиститься от хохота, который он изрыгнул мне в душу. Мимо, чуть не задев их, проехал экипаж с офицером. Небо мигало в раздумье над своей вечной партией в шахматы. Лошади ураганом летели к городу, поднимая облака пыли. Шах к королеве, сказал про себя Караде Анхель, видя, как упала звезда там, куда ехал офицер с поручением привести одну из любовниц, сеньора президента. Казалось, он был посланцем богов. С центрального вокзала долетал грохот. Падали ящики, выгружаемые из вагонов. Слышалось чихание раскаленных локомотивов. Улицу оживляли нетвердые шаги пьяных. Фигура негра на зеленой бурюстраде дома с мансардой и поскрипывание кареты, которая везла человека с лицом застывшим и холодным, как артиллерийское орудие после поражения.